Субъективное благополучие – ключевые эмоции в психологии трейдинга. О страхе и жадности в трейдинге говорят часто, но психологическое благополучие – это основа успешной торговли. Положительные эмоции влияют на многие аспекты – от концентрации и памяти до креативности, продуктивности и даже физического здоровья. Их отсутствие наряду с негативными переживаниями может привести к разочарованию. Так что же такое психологическое благополучие? Исследования выделяют четыре ключевых показателя, определяющих качество жизни. Первое – счастье, положительные эмоции, включающие удовольствие и наслаждение. Второе – удовлетворенность, чувство гармонии, радости от жизни и согласия с самим собой. Третье – энергия энтузиазм и желание действовать. Четвертое – привязанность, связь с другими людьми, ощущение единства с ними. Обратите внимание, в любой момент вы можете показывать высокие результаты по одному или двум из этих пунктов, но при этом иметь низкие значения по остальным. Вы можете быть счастливы и удовлетворены, но испытывать нехватку энергии из-за плохого физического состояния. Также возможна привязанность к людям в дружбе и браке и вместе с тем недовольство успехами в трейдинге. На колебания этих четырех показателей влияют обстоятельства, перемены в образе жизни и другие факторы. Нереалистично ожидать высокого уровня благополучия на постоянной основе. При хронически низком уровне одного или нескольких показателей меняется настроение и снижается работоспособность. Проблемы возникают, когда тревога, депрессия, гнев, разочарование или чувство вины начинают преобладать над позитивными переживаниями. Именно баланс между положительными и отрицательными эмоциями помогают эффективно использовать сильные стороны. Практически невозможно сохранять любознательность и творческий подход, если не хватает энергии или переполняют гнев и разочарование. Упражнение для самоконтроля. Дневник эмоций – простое упражнение, которое поможет оценить эмоциональный баланс. Распечатайте 7 копий приведенного далее списка. Ежедневно оценивайте свои ощущения по всем параметрам, обводя кружком наиболее подходящий вариант в каждой группе эмоций. В конце недели у вас будет 7 наборов оценок. Помните, что вы оцениваете эмоциональное состояние за весь день, а не за определенный период. Счастливый, радостный, веселый. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Довольный, удовлетворенный, гордый. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Восторженный, энергичный, возбужденный. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Любящий, внимательный к другим, дружелюбный. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Разочарованный, негативный, подавленный. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Обеспокоенный, тревожный, испуганный. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Неудовлетворенный, злой, раздраженный. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Самобичевание, чувство вины, отвращение к себе. Очень редко, нечасто, часто, очень часто. Возвращайтесь к этому списку каждый день в течение недели. Как видно, первые четыре набора эмоций отражают благополучие, а следующие четыре – дистресс. Упражнение помогает определить, какие чувства возникают чаще, положительные или отрицательные. Преобладание благополучия и редкие моменты дистресса – залог для приятной жизни. Многие успешные трейдеры, которых я знаю, не всегда показывают четкий баланс положительных и отрицательных эмоций. Более того, некоторые из них испытывают и те, и другие одновременно в течение длительного времени. Это подчеркивает ряд важных наблюдений, о которых говорится в исследовательской литературе. Один из первых выводов – положительные и отрицательные эмоции независимы друг от друга. Безусловно, иногда они взаимосвязаны, и когда усиливаются одни чувства, другие ослабевают. Вы можете испытывать смешанные эмоции по поводу разных ситуаций, однако в большинстве случаев благополучие и дистресс не связаны. Комптон и Хоффман в книге Позитивная психология, наука о счастье и процветании отмечают, что переход от нейтральных к негативным и от нейтральных к позитивным эмоциональным состояниям сопровождается уникальными процессами. Снижение положительных эмоций не всегда усиливает отрицательные. И наоборот, когда успешные трейдеры в высшей степени счастливы или испытывают дистресс, причины этого, как правило, разные. Благополучие чаще связано с внутренним удовлетворением от генерации и реализации идей. Беспокойство и стресс – результат управления рисками и осознание уязвимости как отдельных позиций, так и всего инвестиционного портфеля. На мой взгляд, многие талантливые трейдеры одновременно играют роли вождя и воина. Они рискуют, но не теряют бдительности, учитывая уязвимость своих позиций. Весь спектр эмоций, от положительных до отрицательных, помогает им зарабатывать больше, контролируя риски. Ключевой вывод. Негативные эмоции помогают управлять торговыми рисками. Когда вы посмотрите на записи в дневнике эмоций за неделю», Станет ясно, положительные и отрицательные эмоции меняются независимо друг от друга. Если продолжите вести дневник, то заметите, как колеблется настроение. Ведь события на работе и в отношениях, финансы, физическое состояние и круг общения могут меняться постоянно. Но вернемся к текущей неделе. Именно она покажет, насколько хорошо вы умеете находить баланс между благополучием и невротизмом одной из основных черт личности в большой пятерке. Сноска. Большая пятерка – модель личности в психологии, в соответствии с названием, предполагающая, что человек сочетает в себе пять общих и относительно независимых черт – экстраверсию, дружелюбие, добросовестность, открытость опыту и предрасположенность к негативным эмоциям – невротизм. Темперамент определяется генами. Это подтверждают исследования близнецов и приемных детей. Если родители склонны переживать широкий спектр эмоций, их дети чаще также рождаются эмоциональными. И наоборот, у тех, кто относительно уравновешен, дети вырастают спокойными. Эмоциональность лишь одна из граней темперамента. Одни легко выходят из равновесия, а другие более устойчивы к стрессу. Переменчивость эмоций проявляется по-разному. Исследования Эда Динера и его коллег показывают, что общее самочувствие в большей степени зависит не от интенсивности, а от чистоты переживаний. Именно на этом основаны формулировки в дневнике эмоций. Иначе говоря, не сила, а регулярная смена состояний влияет на восприятие жизни. Например, эмоции трейдера меняются в зависимости от его успехов и неудач. Позитивные периоды будут чередоваться с негативными. И чем резче они будут колебаться, тем ниже общая продуктивность трейдера. Второй аспект эмоциональной изменчивости связан уже не с частотой, а с амплитудой переживаний. Некоторые просто вспыльчивее других. Это заметно по манере общения, мимике и настроению. Я знаю много темпераментных людей, чья эмоциональность притягивает других. Но мне было бы тяжело жить рядом с таким человеком поскольку его постоянные перепады настроения сбивали бы мое равновесие. Я чувствую себя лучше в состоянии внутреннего равновесия без эмоциональных крайностей. Эмоциональному человеку я могу показаться скучным и безжизненным. Но в этом и суть. Наши темпераменты ⁇ это эмоциональные сильные стороны. И мы интуитивно ищем подходящее окружение, создавая мультипликативный эффект. Но, к сожалению, Мы также редко осознаем, что в трейдинге важно управлять не только деньгами, но и эмоциями. Рассмотрим двух трейдеров. Назовем их спокойный Эдди и эмоциональный Эдгар. У Эдди стабильное эмоциональное состояние. Он сдержан и не склонен к резким перепадам настроения. Перед сделками Эдди учитывает цели и стопы, а любые результаты воспринимает как часть процесса. Он редко меняет объемы позиций не гонится за большой прибылью, но и умеет избегать крупных потерь. Предпочитает умеренные ставки и стремится к стабильному росту прибыли. В трейдинге он опирается на несколько моделей и придерживается выбранной стратегии. Если рынок ведет себя нестабильно, Эдди отказывается от сделок. Эмоциональный Эдгар – трейдер, настроенный на конкуренцию. В школе и колледже он занимался легкой атлетикой, и дух соревнований остался с ним. Эдгар не любит проигрывать и состязается с лучшими финансовыми управляющими мира и торговыми алгоритмами. Он проводит много времени на бирже, просматривая новости и хватаясь за любую возможность. Талант Эдгара — понимать, кто находится на рынке и что делают участники в каждый момент торгового дня. Стоит только взглянуть на глубину рынка, и эмоциональный Эдгар точно понимает, кто сейчас доминирует – маркетмейкеры или спекулянты, играющие по тренду. Большую часть прибыли Эдгар получает именно благодаря последним. Его любимые сделки заключаются, когда спекулянты теряют силу и не могут двигать цену вверх или вниз. В эти моменты эмоциональный Эдгар заходит с крупными ставками. На медленных рынках он может терять капитал, но в периоды активного тренда Эдгар зарабатывает крупные суммы. Ради таких торговых дней он и живет. В лице Эдди и Эдгара мы видим двух трейдеров с противоположными эмоциональными установками. Стиль торговли первого помогает сохранять внутреннее равновесие и строить торговую стратегию на основе закономерностей рынка. Второй использует энергию на максимум, видит возможности и выигрывает, когда другие терпят убытки. У Эдди высокий коэффициент шарпа. Он превосходно балансирует между доходностью и рисками. Эдгар же может как быстро заработать, так и потерять значительную сумму, но в итоге его прибыльность остается на высоком уровне. Оба трейдера успешны, потому что нашли стиль торговли, соответствующий их темпераменту. Теперь рассмотрим двух других трейдеров исследовательницу Рэйчел и социальную Сару. Рейчел торгует с опорой на свой опыт. Она часто изучает исследования рынка и проводит собственные расчеты, основываясь на экономических показателях. Для нее важна стабильная и спокойная рабочая обстановка. Рэйчел уверена, что лучшие идеи приходят в состояние счастья и сосредоточенности. Когда фоном играет спокойная музыка, кабинет украшен оригинальными картинами, а на столе стоят ароматические свечи. Во время интенсивной работы она перенаправляет все звонки на голосовую почту и отключает телефон. Экраны торгового терминала в этот момент также не используются. Рэйчел чувствует себя особенно счастливой, когда полностью погружается в процесс исследования. По сравнению с ней социальная Сара — вихрь. У нее есть рабочее место в кабинете, но она редко там задерживается. Сара постоянно перемещается по офису, общается с трейдерами, ведет переговоры по телефону и следит за финансовыми новостями на экране телевизора. Ее информационная сеть – ключевое преимущество. Каждый день она общается с десятками коллег, собирает информацию о решениях зарубежных центральных банков, свежих экономических сводках и событиях, которые могут повлиять на глобальные рынки. После этого Сара лихорадочно звонит знакомым, чтобы узнать котировки и настроение рынка, и только потом выставляет ордер. Благодаря связям она всегда в курсе того, что делают другие участники рынка. Это подсказывает ей, когда начинается движение цены и когда рынок готовится развернуться. Ключевой вывод – Стиль работы и подходящее окружение определяют наш комфорт. Перед нами снова два совершенно разных трейдера. Рэйчел чувствует себя комфортно в тишине и сосредоточенности, тогда как Сара черпает энергию из социальных связей. Каждая формирует рабочую среду в гармонии со своим эмоциональным ритмом. Обе стремятся к психологическому равновесию, но приходят к нему по-разному. То, как вы соединяете свое ощущение счастья, удовлетворения, бодрость и привязанность к другим, напрямую влияет на ваш подход к работе на финансовых рынках.